Голова 13. Я подскочила на кровати в холодном поту, тяжело дыша. Всего мгновение назад я лежала в уютных мужских объятиях, а сейчас зябко дрожала, сидя на своей постели. Сердце билось пойманной птицей. Ощущение дежавю не покидало, словно надвигается что-то ужасное и неизбежное. Рвано вздохнув, я поплелась на кухню выпить воды. Туман в голове не давал сосредоточиться и понять, что не так. «Я дома. все тихо». Клифф опять задержался на работе. Последнее время у него сплошные переработки. «Но почему изнутри раздирает тоска?» Доползла до кухни, наполнила стакан, но стоило холодной воде прокатиться по горлу, как вспышкой в голове пронеслись воспоминания. Стакан выпал из рук и разлетелся вдребезги. «Другой мир. Нак. Мой танец». Я заснула в объятиях Сельсая, а проснулась в старой квартире. Как же так? Почему? Неужели богине плодородия настолько не понравился танец, что она вернула меня обратно? Но почему вот так, ничего не объяснив, не дав попрощаться с любимым мужчиной? Только теперь я поняла, насколько действительно привязалась к Сельсаю. Как глубоко этот змей заполз мне в душу. А теперь я его больше не увижу? Неужели это был просто сон? Капля другая, и неудержимым градом полились слезы. Я захлебывалась от рыданий, но не могла остановиться. Но почему черная полоса в жизни никак не кончается? Только подарили шанс на новую жизнь и тут же отняли? Возможность танцевать любимый мужчина? Все это недоступная мечта? Мысль о старой травме немного привела в чувство. Захотелось проверить. Неужели последствия падения на лыжах опять вернулись? а связки закаменели. Продолжая всхлипывать, я утерла слезы и чуть не наступила на осколок. Не хватало мне еще одной травмы. Волевым усилием я взяла себя в руки, собрала веником разбившийся стакан, вымыла руки и вернулась в комнату. Для начала ощупала травмированную ногу. Потом повертела суставы, напрягла мышцы. Боль не появлялась. Тяжело вздохнув, я встала в центре комнаты и сделала несколько танцевальных па. Потом присела, увеличила нагрузку. Нога работала нормально, словно никогда и не было того злополучного падения. Облегченно выдохнув, я завалилась на постель. Значит, все, что со мной случилось, не было сном. Ужасным, прекрасным, невероятным сном. Я действительно побывала в другом мире, потому что божественная сущность приняла за жертвоприношение мою травму. А ее жрицы смогли восстановить то, с чем наши врачи не справились. Это ли не самый ценный дар, о котором я даже не мечтала? Сердце сжалось от боли. Оно не соглашалось с потерей Сельсая. Хотела бы я остаться с ним, но лишиться возможности танцевать. Мне не пришлось долго думать над ответом. Да, я бы с радостью осталась в храме богини. Я могла бы и дальше обучать молодых жриц танцам. Мне понравилось с ними работать. Душевное тепло, которое дарило наставничество, компенсировало бы физическую несостоятельность. А теперь я вновь могла танцевать, но мне больше не для кого было это делать. Я не заметила, как меня сморил сон. Недаром, говорят, утро вечера мудренее. Проснулась я, отдохнувшая, когда первые утренние лучи заглянули в окно. Мысли немного упорядочились, и стало понятно, что мне делать. Умывшись, сварила себе кофе, потому что другая еда дома отсутствовала, и стала собираться в студию к мамочке. Рука непроизвольно скользнула по запястью в поисках браслета-артефакта, но и он оказался в прошлом. А я успела очень привыкнуть к этой волшебной вещице. Засунув поглубже еще один повод для грусти, я сконцентрировалась на сборах. Тренер невероятно обрадовалась, увидев меня. Да и девчонки тоже верещали, как сумасшедшие. Только когда они все накинулись с обнимашками, я поняла, как соскучилась. Насколько мне не хватало дружеской поддержки, общения с коллегами, с профессионалами, с теми, кто понимает мои страхи и чаяния. Когда эмоциональный накал немного спал, мы с тренером уединились, чтобы обсудить мое предложение. Хотя скорее это была просьба. Просьба поверить в меня, в мои силы и способности. Мамочка, не задумываясь, согласилась передать мне обучение младшей группы, а вот позволить исполнить «Лебединую песню» сразу не смогла, относясь настороженно. Но в конечном итоге я ее убедила. Она дала мне три дня на подготовку, и в вечер пятницы перед основным шоу я могла исполнить свой номер. На самом деле мне не требовалась подготовка. Я много думала и поняла, что возможность остаться в профессии дорогого стоит. Вернув домой, богиня могла отобрать у меня все, включая способность танцевать, но сейчас это маленькое чудо не позволяло мне сойти с ума, думая, что все было страшно реалистичным сном. Не позволяло забыть, что я действительно побывала в другом мире, встретила невероятных созданий, получила благословение божества. Кто еще мог похвастаться таким? Время до пятницы я потратила на то, чтобы найти подходящий наряд, посетить косметолога, и, конечно, привести в порядок квартиру, пришедшую в запустение за время моего отсутствия. Пару раз заезжала в учебную студию понаблюдать за будущими ученицами. Не то чтобы это требовалось сделать прямо сейчас, но мне нужно было заполнить пустоту в душе. Я боялась сорваться и начать реветь. А еще ложась спать, я подолгу не могла заснуть. То ли за время путешествия в другой мир организм перестроился на иной часовой пояс и не хотел возвращаться обратно, То ли внутренние переживания и множащиеся мысли не позволяли расслабиться и окунуться в объятия Морфея. Хотя, зачем обманывать саму себя? Я ждала, хотела и одновременно боялась того, что вновь провалюсь в другой мир и увижу любимого Нага. К пятнице я уже не так верила в свои силы и страх перед выступлением грыз изнутри. Но привычные размеренные действия по сбору в клуб помогали отвлечься и сосредоточиться на деле. Уже перед самым выходом из дома зазвонил мобильник. Я даже вздрогнула от неожиданности, настолько отвыкла во дворце от телефона. Все это время он стоял на зарядке, поэтому не отключился. Вздохнув, я подошла ближе и взглянула на экран. «Клифф!» Противный холодок пробежал вдоль позвоночника. Я отвернулась и вздохнула, словно звонок из прошлого. Столько всего произошло за последнее время, что я и думать забыла об изменщике. А он вдруг нарисовался. Интересно, что ему понадобилось? Протянув руку, я вырубила звук, потому что он, как раскаленный смычок, тянул по нервам. Вернувшись к сбору вещей, я покидала в сумку то, что собиралась взять с собой. В последний момент подхватила уже успокоившиеся телефоны и вышла из квартиры. По дороге проверила пропущенные сообщения и вызовы. Клифф проявлял завидное постоянство. Если не звонил, так присылал сообщения. То он просил встретиться и поговорить, то беспокоился, куда я пропала, пару раз угрожал взломать квартиру, а в четырех сообщениях рассказывал мне, какая я гадина и зануда. Как я могла так долго не замечать его эгоистичного характера? Зал постепенно наполнялся гостями. Я стояла за одной из кулис, и подсматривала в щелочку. Внешне пребывающие леди и джентльмены разительно отличались от тех, перед которыми я выступала всего несколько дней назад. Но по сути они были такие же. Яркие женщины, состоятельные мужчины. Не исключено, что кто-то из них после моего выступления пойдет возносить благодарности богине плодородия. Эта мысль улыбнула. Раньше я бы возмутилась от предположения, что мое выступление провоцирует зрителей на секс. Я танцевала ради искусства. А после времени, проведенного в храме, мое отношение к танцам да и к сексу изменилось. Отойдя от кулисы, я вздохнула. Час икс приближался. Сердце застучало чаще, ладони слегка вспотели. Пришлось закрыть глаза и сделать глубокий вдох. Медленно выдохнув, я представила, как волнение уходит вместе с воздухом. Немного помогло унять нервы. За спиной раздались шаги. «Ну что, готова зажечь?» Знакомый голос мамочки прозвучал мягко и ободряюще. Я обернулась и кивнула, стараясь выглядеть увереннее, чем чувствовала. «Да, только немного нервничаю». Тренер обняла меня и по-матерински погладила по голове. «Ох, Джани, Джани, ты смелая девочка, но если сейчас передумаешь и откажешься от выступления, я пойму и не буду ругать». Отпрянув, я помотала головой, а тренер вздохнула. «Ну, нет, так нет. Неужели ты все таки нашла нетрадиционные методы лечения?» «Можно и так сказать», — усмехнулась я, вспоминая наш старый разговор. Переведя взгляд ей за спину, я обнаружила, что чуть поодаль собрались все наши девчонки из студии. По их взглядам читалось, как сильно они за меня переживают, хотя стараются не подавать виду. Помнят, как после травмы на репетиции я не выдержала даже разминки, а после легких элементов падала и плакала от боли. В груди комочком свернулась нежность. Несмотря на спортивное соперничество, мы всегда старались поддерживать друг друга и остро переживали проблемы коллег. Я разрывалась между желанием подойти к девочкам и опасениями, что разревусь и провалю номер. «Ну все, пора!» Мамочка потянулась и коснулась губами моего лба, словно благословляя. «Помни, ты королева на этой сцене. Зрители лишь твои подданные». Глаза опасну, увлажнились, и я часто заморгала. «Бери выше, богиня!» — улыбнулась я и быстро обняла тренера за плечи. Выпрямив спину, подняла подбородок и накинула на плечи сценический плащ. «Поехали!» Фоновая музыка смолкла. Ведущий объявил номер и ушел со сцены. Зал на секунду погрузился в темноту, и я прошла в центр, отлично помня, сколько шагов в каком направлении нужно сделать. Первые ноты трека прорвались сквозь тишину, и меня выхватил из сумрака свет софита. Воздух, смешанный с ароматами духов и алкоголя, обволок кожу. Десятки взглядов устремились на сцену, и это заводило. Я вновь вернулась в храм богини Плодородия и вновь возносила ей молитвы. Мне было за что благодарить судьбу. Я словно другими глазами посмотрела на свою жизнь. Мы часто теряем то, что до одыры боимся потерять. И в то же время, если отпустить страх и трезво взглянуть на жизнь, то понимаешь, ты просто достиг своего предела на этой ступеньке, и пора перешагивать на следующую. Как только способность танцевать ко мне вернулась, я успокоилась и осознала, что учить других — это не закат карьеры, а ее новый виток. Новый опыт, новый уровень — это возможность достигнуть больших рекордов через своих учениц. Поэтому сейчас я ставила своеобразную точку в танцевальной карьере, чтобы шагнуть на следующую ступень. Тело помнило каждое движение, а музыка вела его за собой, помогая и подсказывая. Плавная волна бедрами, взмах рукой, несколько шагов в сторону и резкая остановка, колдовские взгляды через плечо. Каждый жест уверенный, каждый изгиб соблазнительный. Накидка давно отлетела в сторону. За ней последовала и кофта, оставляя меня в топе и юбке рваного кроя, словно разодранной диким зверем до самых бедер. Если зрители сначала шептались и стучали приборами по тарелкам, то вскоре все посторонние звуки за столиками смолкали. Зал, затаив дыхание, следил за танцем. Кто-то восторженно ахнул, кто-то вздрогнул, Я ловила их реакцию и играла с ней, то приближаясь к краю сцены, то отдаляясь, заставляя следить за каждым поворотом. Музыка стремилась к крещенда, и я вместе с ней. «Они пришли за шоу, так дай им его!» всплыли в памяти слова мамочки, и я улыбнулась. Незаметным движением зацепив на потайной крючок специальную петлю на юбке, я сделала несколько акробатических кувырков назад, а юбка разматывалась следом за мной и мягко опускалась на пол, напоследок оставляя меня в одном мерцающем трико. Зрителям казалось, что я обнажаю тело, кидая им дерзкий вызов. Мамочка чувствовала, что я раскрываю душу, используя танец словно исповедь. И только высшие силы чувствовали мою благодарность за подаренный шанс, за возможность взглянуть на мою жизнь со стороны, переосмыслить ее. Перестать зацикливаться на неудачах и несбыточном дорогого стоит. Сердце мое тосковало по сельсаю, и в последний момент я сложила руки в малящем жесте, ни на что не надеясь, и все же веря. Я замерла на финальном аккорде, и зал взорвался аплодисментами. Зрители вскочили со своих мест и подошли ближе к сцене. Стоя под светом софитов, я тяжело дышала, но чувствовала себя невероятно довольной. Кто-то восторженно засвистел, и я окинула полутёмный клуб взглядом. Мне показалось, что у дальнего выхода я заметила клива, и горло перехватило спазмом, а по спине прошелся озноб. Стоило моргнуть, как я больше не видела его в этой толпе, ослеплённой светом. Но тут мое внимание привлекла мощная фигура, стоящая буквально в паре метров от сцены. Не может быть. Наверняка это шутки подсознания, тоскующего по нагу. Я закрыла лицо руками и вздохнула. Секунды бежали. Мне пора было освобождать сцену для следующего номера, но я не могла пошевелиться. Собравшись силами, я вновь посмотрела в зал. Да, это оказался Сельсай Тайпан. Он смотрел на меня своими невероятными желтыми глазами и улыбался, а потом пошел прямо к сцене. Строгий костюм не скрывал его мощную спортивную фигуру. Остальные зрители, словно чувствуя приближение змеи, отходили в сторону, освобождая ему путь. Он легко забрался на помост и приблизился ко мне. Я уже едва могла различить черты любимого лица из-за слез, застилающих глаза. Это было настолько невероятно, что я просто стояла и глупо улыбалась. «Ты восхитительно, прошептал Сельсай, обнимая меня за талию, и зрители разразились свистом, выражая свою поддержку. «Моя богиня». С этими словами он склонился и поцеловал меня. Так нежно и в то же время властно, и я отвечала ему тем же, чувствуя себя самой счастливой женщиной во всех мирах.